то ли копят компромат, то ли блюдут витрин. И 21 августа 1967 года небольшая поэтическая делегация в составе Сергея Наровчатова, Нахаила Луконина, Булата Куджава и Юрия Левитанского выезжает в Югославию на поэтический фестиваль «Стружские вечера». Этот фестиваль, учрежденный в 1962 году в память о македонском классике Константине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 Луконины на в чтениях не участвовали, и их позвали для дискуссии о поэзии и будущем. 27 августа состоялся традиционный для Стружских вечеров вечер одного стихотворения, на котором Акуджава читал стихи об овмянном солдатике моего сына. Выступало больше 20 европейских поэтов, но золотой венец вручили Акуджаве, к собственному его изумлению, и не давая Луконину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 Мою он потом переправил на его, но по миранцеву больше нравился первый вариант. Ксерокопия этой русской мысли немедленно отправилась в Москву. 24.01.68 секретарю Московской писательской организации ТОВ Ильину Вен направляем для сведения статью о Абулати Акуджави и его стихи, опубликованные в двух номерах реакционной антисоветской эмигрантской газеты «Русская мысль», издаваемой в Париже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 На обратном пути в самолете сломался гирокомпас, пришлось сесть в Индонезии, а Куджава и Рождественские два дня прожили в посольстве, кляящей радостью его сотрудников. Австралийская поездка спасла Куджаву от участия в первом новосибирском фестивале авторской песни, открывшемся 7 марта 1968 года в Академгородке.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 под названием «Песня от оружия». Лисочкинский опус по сравнению с ней — это разыгранный фрейшит с пирстами робких учениц. Тут пошла в ход тяжелая артиллерия. Аргументы от персонам. Вот когда я был на фронте, ярлыки вроде гражданской безответственности, извращенной интерпретации, вбивание межпоколенческих клиньев апелляции к властям, которые куда же смотрят,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 Одни в атаке, другие в горящем самолете, третий, нарвавшись на мину или под вражеской бомбежкой. Но кто, кроме Галичи, возьмет на себя смелость утверждать, что солдаты погибли зазря? Каждый сделал свое дело, каждый отдал победе свою каплю крови. И нечего над этой святой кровью измываться. Галичи, солдат, не жаль. Галичи надо посеять в молодых душах сомнения. Они погибли зря, ими командовали бездарные офицеры и генералы.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 Но в том бою сибиряки за один день сожгли 56 немецких танков. В том бою мне пришлось оборонять узел связи. Война полна неожиданностей. Не думал я еще ночью, что утром у меня навалится арава фашистов. Но когда вышли патроны, я взорвал себя, блиндаши, гитлеровцев гранатой.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 Знаем о таких страдальцев, о российских печалях. Послушали их под Москвой по своим армейским рациям. Тогда остатки белогвардейской мрази учили нас любить Россию, стоном стонали, расписывая правду об ужасах большевизма, потом откровенно советовали «Господа сибиряки, бросайте оружие, германская армия все равно вступит в Москву». Не вступила, а мир увидел нашу советскую правду